Характеру активности соответствуют и вегетативные ритмы, колебания отдельных показателей при этом очень велики. Так температура тела летучей мыши в период бодрствования повышается на 20 градусов, мышей на 2, обезьян на 2-2,5, кошек на 1 градус, морских свинок на пол градуса. У некоторых видов животных Трудно выделить определенный период сна. Так акулы постоянно находятся в движении, а дельфины вынуждены подниматься на поверхность для вдоха каждые полторы минуты. Вероятно, периоды сна у них очень кратковременные и раздроблены. Известный немецкий зоолог Брем наблюдал деятельность кукушки в течение круглых суток. Пчелиная семья — Бодрствует беспрерывно, во всяком случае непрерывно находится в движении. Наблюдение за стеклянным ульем с пчелами, помеченными светящимися красками. Птицы спят стоя, часто на одной ноге, спрятав голову под крыло. К вечеру птицы собираются большими стаями. Певчие птицы поют вечерние песни, после чего отправляются в определенные места для ночевок. Засыпают они не сразу. Перед сном ссорятся, воркуют. Было принято считать, что птицы спят мало. Однако учитывался лишь период, который они проводят в неподвижности. Возможно, что они спят и во время полета. Это установлено в отношении птиц, совершающих дальние перелеты. В полете они меняют положение в стае, и находящиеся в ее центре могут спать продолжая полет. Млекопитающие во время сна принимают позу, при которой максимально расслабляются мышцы. Лапами они часто закрывают голову. Рыбы стоят без движения где-нибудь за камнем. Некоторые ложатся на дно, взрываются в песок, выставляя лишь голову против течения воды. Крокодилы во время сна тоже зарываются в песок. Лошади в необычных условиях могут спать стоя. Жвачные животные, коровы и козы, ложатся реже, но если это и делают, то голову держат прямо, продолжают жвачку, глаза остаются открытыми. Особенности желудочно-кишечного тракта этих животных не позволяют им принимать горизонтальное положение. Собаки и кошки лежат свернувшись, расслабив мышцы, обычно в специально отведенном месте. Трудно установить истинную длительность сна у животных. В результате наблюдений было сформулировано положение «чем меньше животное и чем оно подвижнее, тем меньшее число часов оно проводит во сне». Существовало представление о том, что меньше спят животные, у которых удельный вес головного мозга по отношению к весу спинного мозга минимален. Но одних наблюдений за поведением животных недостаточно. В период неподвижности может быть состояние бодрствования, а в движении – кратковременные периоды сна. Решается этот вопрос путем экспериментальных электрофизиологических исследований, широко проводимых сейчас на различных животных. Обезьяны, животные ближе всего стоящие к человеку, обладают монофазическим ночным сном с одним длинным периодом, то есть моделью сна, неотличимой от человеческой. У макак резус, Активность в течение суток продолжается от 12 до 16 часов, после чего наступает сон. Гамадрилы также спят ночью, иногда лишь недолго дремлют днем после еды. Перед сном у них наблюдается оживление, крики, агрессивное состояние. Сон прерывистый. Через каждые 2-3 часа наступает пробуждение на 30-40 минут. Более чутко спит самец. Он меняет положение в течение ночи до сорока раз. Самка от десяти до пятнадцати. Гамадрилы спят либо сидя, прислонившись к чему-нибудь, либо лежа на боку, животе, спине. Во время сна слышны взвизгивания, животные вскакивают, меняют привычное место. Слоним установил что длительность ночного сна, угомодрил, зависит от внешних условий, продолжительности дня, температуры и колеблется от 8 до 15 часов. Высшие человекообразные обезьяны осуществляют перед сном строительные движения, приготавливают постель. Описание сна различных представителей животного мира Можно было бы продолжать, но это увело бы нас слишком далеко от основной задачи. Важно только отметить, что мы находим в окружающей нас природе много и мало спящих животных, спящих днем или ночью, полифазически, несколько раз в сутки, или монофазически. Сон наступает у особей, находящихся в покое и в движении, перелетные птицы, акулы. Животные спят лежа, стоя, сидя или повиснув на деревьях летучей мыши, с открытыми и закрытыми глазами, в постоянных или разных местах. Отдельные проявления многих из перечисленных особенностей можно найти во сне человека. Меняются условия и проявления, но сон неизменно сопровождает жизнь всех представителей животного мира. Прежде чем перейти ко сну человека, остановимся еще на одном интересном феномене – спячки животных. Широко известна зимняя спячка у ряда животных. Не менее распространена в природе и летняя спячка. В жаркое время, когда пересыхают водоемы, в спячку впадают земноводные, в засушливых пустынях суслики. При наступлении холода и снижении температуры до плюс пяти и минус восьми градусов, Наступает сон у насекомых, червей, земноводных, летучих мышей, ежей, медведей. Водоросли, амебы, инфузории при ухудшении условий среды перестают двигаться, принимают форму шара, покрываются толстой предохранительной оболочкой. Во время спячки у млекопитающих Снижается газовый обмен, дыхание и сердцебиение ослаблены и урежены, температура снижается до 0 и минус 5 градусов. Подобное гипотермическое состояние управляемо, и мозговые аппараты не допускают снижения температуры ниже критического уровня, который привел бы к смерти. Было показано в опытах на ежах, что снижение внешней температуры ведет к исчезновению биопотенциалов мозга, которые сохраняются лишь в гиппокампе. Когда животные просыпаются, к ним возвращаются все навыки, имевшиеся до спячки. Механизмы столь точно управляемой гипотермии крайне интересны, так как снижение температуры тела – способ, которым пользуется медицина, при лечении некоторых заболеваний. Среди животных, впадающих в спячку, есть своеобразные чемпионы. Это суслики-песчаники, впадающие в летнюю спячку в конце июля, которые переходят в зимнюю. Таким образом, спячка длится 9 месяцев в году. В этом состоянии животные могут переносить очень низкую температуру и кислородную недостаточность, они устойчивы к некоторым инфекционным заболеваниям. Зимняя и летняя спячка – отзвук далекого прошлого, когда на планете были очень резкие перепады температур. Выжить в таких условиях животные могли лишь, погрузившись в спячку. Сон и бодрствование – Человека. Треть жизни проводит человек во сне. Он спит 20 лет жизни из 60, соответственно 25 из 75 лет. Человек поднялся на неизмеримую высоту над миром животных, но сон каждый день возвращает его к состоянию, которое имеет место у животных и детей. Это состояние издавна привлекало к себе внимание и философов, и поэтов, и врачей. С одной стороны, сон рассматривается как счастье. Счастлив, кто спит, кому осень ненастную грезится ласки весны. Существует выражение объятия сна». Счастлив тот, кого неизменно посещает сон, К кому он является в определенное время, на определенный срок, и уходит так же тихо и незаметно, как пришел. Так поэтично и красиво написано о сне. Философ Шопенгауэр говорил, «Сон для человека — то же, что завод для часов». «Сон — источник всех сил, бальзам для больной души», — писал Шекспир. С другой стороны, сон иногда определялся как состояние близкое к смерти. Летают сны мучительны над грешными людьми Сонный, что мертвый, уснешь, что умрешь, спит, как мертвый, мертвецким сном. Люди называют сон сладким, легким, тяжелым, крепким, нервным, нежным, безмятежным, тревожным прозрачным, чарующим, глубоким, мертвым, черным. В каждом из этих определений отражается субъективное отношение ко сну. В прошлом сон делили на повелительный и волевой. Первый наступает периодически в соответствии с повелительной потребностью организма. Победительная потребность особенно проявляется при продолжительном бодрствовании, утомлении. Знаменитый русский лингвист, создатель толкового словаря Владимир Иванович Даль, врач по образованию, вспоминал, как он, будучи предельно утомленным, заснул на поле боя среди раненых и убитых солдат. Волевой же сон возникает по желанию, является роскошью, наслаждением, привычкой, не будучи необходимым он приятен таков например утренний повторный сон после пробуждения когда решается вопрос поспать дальше или нет повелительной необходимости здесь уже нет так как потребность удовлетворяется как правило еще до утреннего пробуждения какова же нормальная продолжительность сна полезно ли спать много какие факторы определяют длительность сна Прежде всего, играет роль возрастной фактор. На основании наблюдений считали, что новорожденной до 4-6 недель бодрствует 2 часа в сутки. В 1-2 года 6-8, в 2-3 года 7-9, в 3-4 года 8-10 часов и в 4-6 лет от 9 до 11. В 6 9 лет, от 12 до 14. В 9 13 лет, от 14 до 16 часов. В юношеском возрасте спят обычно 8-10 часов, после 20 лет 6-8, в среднем возрасте 5-7. Ночной сон пожилых несколько укорочен. Речь не идет о суточной продолжительности сна, часто увеличенной в пожилом возрасте. Приведенные данные уточнены в последнее время, прежде всего в отношении сна у детей. Указанные часы оказались резко завышенными, так как анализировались два состояния – покой и активность по поведенческим проявлениям. Электроэнцефалографические же данные показали, что во время сосания у ребенка могут быть электроэнцефалограммы модели сна, а в состоянии покоя электроэнцефалограммы модели бодрствования. Таким путем установлено, что сон у новорожденного составляет 16,3 часа вместо считавшихся 22 часов. Наиболее длительный непрерывный период сна продолжается 4 часа, а отношение длительности ночного сна к длительности дневного выражается отношением 100 к 98. Уже на третьей неделе жизни ночной сон составляет 14,8 часа. Наибольший период непрерывного сна – Достигает 8,48 часа, а отношение ночного сна к дневному составляет 100 к 46. Очень ответственный у детей 5-6 летний возраст, когда они впервые переходят к монофазическому сну, то есть делят сутки на два периода сон и бодрствование организм готовится к этому исподволь переходя постепенно от многократных периодов дневного сна к однократному сну днем пока вообще не расстается с полифазическим сном в юношеском возрасте сон действительно несколько продолжительнее чем в зрелом когда окончательно формируются индивидуальные особенности привычки сна следует твердо помнить что никакие средние показатели не могут отразить многочисленных вариантов нормальной длительности сна. У взрослого человека они колеблются от 4 до 10 часов. С этими колебаниями приходится считаться при оценке индивидуальных особенностей, сложившихся привычек сна. Следует подчеркнуть, что много спать вредно, Субъективная потребность в длительном сне часто не отражает истинной необходимости в нем, являясь лишь следствием привычки, нередко сформировавшейся в детстве. Излишний сон у ребенка способствует развитию флегматичности, задерживает умственное развитие, нарушает функции кровообращения и пищеварения. Немецкий философ Иммануил Кант считал, что кто видит во сне наслаждение или средство убивать время и отдает ему больше трети своей жизни или даже спит понемногу днем, тот не умеет оценить положенные ему жизни, ни в качественном отношении, ни в количественном. Эти же идеи нашли отражение в русских пословицах. Кто больше всех спит, тот меньше всех живет. Много спать, мало жить, что проспано, то прожито. Эвмей, божественный свинопас, говорит Одиссею, «Вредно спать сверх меры». В старых руководствах, посвященных сну, было высказано положение о том, что чем беднее умственное содержание, тем легче с ним расстаться, тем легче наступит сон. Много спят люди со сниженным интеллектом и лица, находящиеся на низком уровне развития. Миклуха Маклай заметил, что папуасы спят очень много и засыпают в любых положениях. Тоже можно сказать и о людях, недеятельных, инертных, таких как описанный Гончаровым обломов. Сонлив, так и ленив, свидетельствует народная мудрость. Было действительно подмечено, что люди энергичные, подвижные, живущие напряженной внутренней жизнью, спят меньше средней нормы. В первую очередь это ученые и выдающиеся политические деятели. К этому вопросу мы еще вернемся в главе, посвященной нарушениям сна и бодрствования. Отмечается, что у пожилых людей, сохранивших хорошую интеллектуальную форму, сон короче, чем у лиц, утративших ее. Следует отметить, что из приведенной закономерности имеется большое число отступлений. И все же вряд ли следует считать полезным отклонение длительности сна в сторону удлинения. Следует учесть особенности сна пожилых людей, характеризующиеся умеренным снижением общего времени ночного сна, увеличением количества просыпаний, уменьшением удельного веса наиболее глубокой стадии медленного сна и умеренным снижением быстрого сна. Длительность быстрого сна в пожилом возрасте равномерно распределена между первой и второй половинами ночи. Помимо возраста и привычки, на длительность сна может оказывать влияние ряд внешних факторов и условий окружающей среды. Тяжелый труд, сопровождающийся полноценным ощущением умственной и физической усталости, способствует удлинению сна. С другой стороны, к этому же ведет и бездеятельность, например, в отпускной период. В прошлом в деревне люди спали больше, чем в городе, главным образом в зимний период. Сейчас же электрификация, телевизоры и, наконец, рост культурного уровня людей, проживающих на селе, практически стерли эти различия. Условия труда обусловили все же относительно укороченный период сна летом во время полевых работ по сравнению с остальными временами года. Одним из факторов, влияющих на длительность сна, является также внешняя температура. Сон вызывает и высокая, и низкая температура. В наиболее острой форме это наблюдается в случаях наступления неодолимого длительного сна в условиях охлаждения во время арктических экспедиций. В романе Джеймса Олдриджа «Сын земли чужой» описано наступление сна в пустыне под влиянием жары. Все сказанное свидетельствует, что на выработанную человеком привычку к определенной длительности сна накладывается также влияние факторов внешней среды. Как уже говорилось, с 5-6-летнего возраста сон носит монофазический характер. Тем не менее, в большинстве южных стран распространен обычай спать днем 2-3 часа, в результате чего люди раньше встают и позже ложатся. Обычай этот вызван трудностью работы в наиболее жаркий период суток. Возражать против этого обычая нецелесообразно, так как подобная формула сна вырабатывалась тысячелетиями и имеет несомненный смысл. Привычка к дневному сну распространена и во всех цивилизованных странах. Бывший президент США Гарри Труман публично заявил, что он пережил всех членов своего кабинета, так как никогда не оказывал себе в дневном сне. Уинстон Черчилль регулярно спал днем, при этом он ложился в постель раздетым. Также поступают и некоторые известные ученые, даже если имеют в своем распоряжении не более 20-30 минут. По их мнению, лишь такой сон приносит необходимый отдых. Решить вопрос о том, полезно ли спать днем, очень трудно. В древности послеобеденный сон не разрешался. Восточная мудрость гласит, что дневной сон не должен продолжаться более 60 дыханий, то есть более 4 минут. Несмотря на столь определенные высказывания, решать вопрос однозначно нельзя. Исходя из ряда соображений, нецелесообразно систематически добавлять к восьми ночным часам сна еще один-два часа дневного. Следует учитывать, что дневной сон приходится на часы суточного ритма, характеризующегося максимальной работоспособностью. Это тоже недостаток дневного сна. С другой стороны, по-видимому, он необходим людям, привыкшим к дневному сну. Существуют соображения за и против дневного сна. Каждый должен решить этот вопрос самостоятельно. Общих рекомендаций тут не существует. Теперь о самом сне, его проявлениях и сопровождающих его изменениях в организме. Наступает сон, и из руки выпадает карандаш, книга. Через 1-5 минут после засыпания можно наблюдать мышечные сокращения в какой-нибудь группе мышц, так называемые физиологические миоклонии, совершающиеся неритмично, непродолжительно и асинхронно. Они воспринимаются как вздрагивание и могут на короткий период пробудить спящего. Встречаются они чаще у нервных людей. Миоклонии – Можно наблюдать также у собак и кошек при засыпании. Здоровые люди обычно засыпают в горизонтальном положении. В случае же очень сильной усталости сон может наступить во время ходьбы. фритьев Нансен и его спутники спали при передвижении на лыжах, на марше, у часового на посту, у кучера на облучке, у водителя транспорта. Было замечено, что булочники, месившие ночью тесто, проводили эту механическую работу, находясь в состоянии сна. Среди здоровых людей 90% засыпают легко. Способствующий фактор – усталость, мешающий возбуждение и беспокойство. Немецкий физиолог Тремнер предложил формулу для определения скорости засыпания. Т помноженное на v, равно отношению d, помноженному на f, к Эпсилон, где t, помноженное на v, скорость засыпания, d, индивидуальная способность засыпать, f, степень утомления, Эпсилон мозговое возбуждение. Несмотря на применение математической формулы, определить момент засыпания трудно. Судить о нем по смыканию век невозможно, так как этот акт можно совершить произвольно. Многие же с открытыми глазами. Перед засыпанием люди обычно совершают движения. Дошкольники 36 движений, студенты 13, женщины среднего возраста 13. Мужчины, 15. Сну предшествует состояние, рассматриваемое как желание спать. Утрачивается интерес к окружающему, появляется вялость, потягивание, зевота. Хорошо изучен мышечный механизм зевоты, расчленяющийся на ряд фаз. В организации этого сложного акта принимает участие ряд систем мозга. При раздражении переднего гипоталамуса, кошки начинают готовиться ко сну, зевать и вскоре засыпают. Чаще всего зевота является отражением скуки, сниженного уровня бодрствования, хотя иногда возникает во время волнений. Мысли сосредоточиваются на предстоящем сне. Обращает на себя внимание Заразительный, буквально эпидемический характер этого явления. Стоит зевнуть одному, как немедленно это же делают и окружающие. Появилась остроумная мысль о том, что зевота служила у наших далеких предков, еще не владевших речью, сигналом к наступлению сна. Неясно в таком случае, почему мы зеваем и пробудившись от сна. В среднем для засыпания необходимо от 5 до 10 минут. У детей время засыпания более продолжительно, чем у взрослых. На электроэнцефалограммах при засыпании появляются сдвиги, характерные для ранних стадий сна. Наблюдается снижение мышечного тонуса и мышечных потенциалов. Происходят изменения в висцеральных системах. Уровень артериального давления, частота пульса и дыхания. Каковы же проявления сна? Начнем с движений во время сна. Зиманский, Соединенные Штаты Америки, разделил всех людей по этому признаку на три группы. А. Находится в течение трех часов сна в абсолютном, а затем в относительном покое. Б. Проводит всю ночь в абсолютном покое. В. Имеют 5-7 периодов относительного покоя, то есть сна с движениями за ночь. Исследователи, занимающиеся изучением сна, практически не встречают людей второго типа, не двигающихся в течение всей ночи. Клейтман описывал студента, который на пари мог провести ночь без движений, но на утро выглядел крайне утомленным, и отказывался повторять эксперимент чаще двух раз в неделю. По видимому, для ощущения полноценности сна необходимо движение во сне. Спящий не просыпаясь поворачивает лицо, закидывает руки за голову, откидывает одеяло с плеч. У лиц умственно неполноценных, а также нервных субъектов, страдающих плохим сном, количество движений больше. У линейных детей Количество движений меньше. Рассказ перед сном сказок, помещение в одну комнату нескольких детей, увеличивает число движений. Исследованием ночных движений придавалось огромное значение, так как запись движений, актография, была до введения электроэнцефалографических записей основным показателем глубины качества сна. Первые исследователи обратили внимание на то, что во второй половине ночи число движений увеличивается. Однако позже Джонсон США установил, что двигательная активность возрастает циклически, примерно каждые полтора часа. Это было одно из первых исследований по циклам сна, которое подготовило открытие быстрого сна. Сейчас уже очевидно, что движения возникают преимущественно в этой стадии. У новорожденных в быстром сне отмечены сосательные движения, подергивания, гримасы, улыбки. У взрослых в этой стадии движения возникают чаще, они размашистее, иногда предшествуют сновидением или вплетаются в их канбу. Естественно, в этом случае проявляются индивидуальные особенности. Есть люди, редко меняющие положение во время сна. Другие часто меняют положение тела. Делались попытки связать количество движений с неудобством постели, с необходимостью изменить положение в связи с затеканием конечностей. Эти факторы играют определенную роль. Однако основная причина – функциональное состояние мозга, которое приводит к концентрации движений во время определенных циклов сна. Широко распространено ошибочное представление об абсолютной связи небольшой глубины сна с частыми движениями, совершаемыми во сне, так как часть из них совершается в быстром сне. У некоторых людей во сне возникают движения в виде частых поворотов головы со скоростью 75-80 движений в минуту или других ритмичных движений. Чаще всего это происходит вскоре после засыпания и совершенно не запечатлевается в памяти. Подобные движения сродни монотонным, самоукачивающим движением, нередко возникающим в раннем детском возрасте. Одно из характерных проявлений сна – мышечное расслабление. Понаблюдаем за засыпающим. У него из рук выпадают различные предметы, склоняется голова – в результате расслабления шейных мышц. Вспомните замечательную картину Ильи Ефимовича Репина «Отдых», на которой изображена его жена, заснувшая в кресле, склоненная голова, расслабленная свободная поза. И еще нагляднее эта освобожденность от мышечной скованности всего тела нашла отражение в картине Джорджона «Спящие Венеры». Мышцы расслабляются во время сна не только у здоровых, но и у больных с неврологическими заболеваниями, сопровождающимися днем резким мышечным напряжением. Расслабляется большинство мышц, но не все и не одновременно. Наибольшего расслабления мышцы шеи и лица достигают в стадии быстрого сна. Мышцы рук и ног Примерно одинаково расслаблены при глубоких стадиях медленного сна и при быстром сне. Глоточные мышцы в глубоком медленном сне. Именно в этой фазе сна начинается храп, усиливающийся при положении на спине, в связи с тем, что к расслаблению мышц глотки присоединяется и западение задней части языка. Храп начинается обычно через некоторое время после засыпания, днем значительно быстрее, чем ночью. Сам храпящий о нем ничего не помнит, но может проснуться от создаваемого им самим шума. Клаус, Федеративная республика Германии, пришел к выводу, что храп — мешает работе сердечно-сосудистой системы и предложил аппарат, предупреждающий его. Действие аппарата основано на переводе спящего из глубоких стадий сна в более поверхностной. Хотя вопрос этот еще недостаточно изучен, но можно предположить, что лишение глубоких стадий медленного сна не безвредно. Это ограничивает применение изобретения. Падение мышечного тонуса в различных фазах приводит также к проявлению ряда сонных феноменов, таких как лунатизм или снохождение. При снохождении действия человека формально правильные, сложность их различна, иногда они достигают поразительной прямо-таки цирковой виртуозности, но чаще имеют место действия элементарные И заключаются они в бессмысленном хождении по комнате. Снохождения чаще встречаются у детей с эмоциональными расстройствами. А у взрослых во время войны в тяжелой боевой обстановке. Бойцы вскакивают, пытаются идти в бой. Описаны и отдельные несчастные случаи. В США в 61 году девушка в этом состоянии убила из револьвера отца, брата и ранила мать. С возрастом дети, как правило, избавляются от лунатизма. Сейчас доказано, что снохождение возникает в медленном сне, так как мышечное расслабление в быстром сне не позволяет осуществить сложные движения. Остается лишь добавить, что к лунному циклу этот феномен отношений не имеет. Термин, вероятно, связан с тем, что при лунном освещении Снохождение удавалось наблюдать отчетливее, чем в темные ночи. К снохождению мы еще вернемся в разделе аномалии сна. Во время сна наряду с расслабленными мышцами изменяются и напряженные. К ним относятся мышцы, закрывающие глаза, мышцы сфинктеров, препятствующих мочеиспусканию и дефекации. По поводу мышц глаза идет оживленная дискуссия. Шотландский психиатр Освальд считает, что закрывание глаз – процесс пассивный. Многие старики, ослабленные люди, здоровые дети, спят с полуприкрытыми глазами. Спят таким же образом и китайцы из-за особого строения глаз. По мнению швейцарского физиолога Келла, закрывание глаз – процесс активный. Факт неравномерного расслабления различных мышц во время сна представляет значительный интерес. Изучение мышечного напряжения может быть использовано для создания специальных аппаратов, которые в случае необходимости предохраняют от засыпания. В заключение расскажем еще об одной очень маленькой мышце, мышце уха. Иногда возникает вопрос, целесообразно ли закрывать глаза во время сна. Ведь есть люди, засыпающие с открытыми глазами. Также спят некоторые птицы и млекопитающие. Зачем закрывать глаза, если уши во сне все равно остаются открытыми? Но оказалось, что во время сна расслабляется маленькая мышца в среднем ухе, обеспечивающая взаимодействие между косточками, воспринимающими звуковые колебания. Уши открыты, но эффективность слухового входа все же резко понижена. В период сна вегетативная система четко перестраивается. Совершенно неверно представлять себе все эти сдвиги как общий целенаправленный спад активности. При засыпании суживаются зрачки, кожа розовеет, усиливается потоотделение. Соответственно, с этим увеличивается и кожная Электрическое сопротивление. Снижается секреция слез. Проснувшись, мы с трудом открываем глаза и протираем их. Секреция слюны. По ночам и утрам мы испытываем сухость во рту и чувство жажды. Уменьшается секреторная деятельность желудка. Сердцебиение замедляется. Снижается артериальное давление. Дыхание становится более редким. У мужчин из брюшного... Превращается в грудное. Выдох становится пассивным и удлиняется. Иногда имеют место непродолжительные задержки дыхания. Содержание в альвеолах углекислого газа увеличивается. Реактивность дыхательного центра в отношении к co 2 снижается. Дыхание становится более шумным, но менее глубоким. Содержание кислорода в альвеолах и в артериях не меняется. Деятельность кишечника не претерпевает особых изменений, либо несколько тормозится. Образование мочи в почках замедляется. В соответствии с суточным ритмом снижается температура, выделение ряда гормонов. Однако столь спокойное течение процессов продолжается недолго. Наступает быстрый сон, который сопровождается вегетативной бурей. О вегетативных сдвигах во время быстрого сна уже говорилось в предыдущей главе. Сон — это спуск и подъем по лестнице. Этот афоризм правилен. Следует добавить, что за ночь подобных спусков и подъемов бывает несколько. Соответственно, меняются и вегетативные проявления. Кому из нас не приходилось просыпаться от сильнейшего сердцебиения, нехватки воздуха, бурной активности желудочно-кишечного тракта? Очень скоро эти явления, которые нередко сопровождают неприятные сновидения, исчезают. Правильное и спокойное отношение к этим явлениям, понимание их физиологической природы необходимо. Нередко же их расценивают как нарушение вегетативной нервной системы. Во время сна возникают движения глаз. При засыпании наблюдается медленное скольжение глаз, сопровождающееся движением тела и короткими пробуждениями. Этот вид движений обозначается как МДГ – медленные движения глаз. Затем в быстром сне появляются серии быстрых двусторонних движений БДГ – быстрые движения глаз, связанные со сновидениями. Быстрые движения глаз отмечены также у детей и животных. Сон проявляет себя и в сексуальной сфере. Как уже говорилось выше, во время быстрого сна у мужчин наступает эрекция полового члена в 95% случаев, отсутствующая лишь при сновидении устрашающего агрессивного характера. Интересно отметить, что указанное явление имеет место и у людей старше 70 лет. Наблюдается оно и у животных, самцов, кошек, землероек и так далее. Так как человек часто просыпается в период быстрого сна, указанные сдвиги обращают на себя внимание и заставляют людей обращаться к врачу за помощью. Однако все эти явления совершенно естественны, и врачебные вмешательства не требуется. После рассказа о наступлении и течении сна перейдем к последнему этапу ⁇ пробуждению. Во многих отношениях этот процесс обратный засыпанию. Если сон не прерывается каким-либо внешним воздействием. Следует учесть, что в течение ночи люди нередко просыпаются, но утром не помнят об этом. В период подобных полупросыпаний Они могут отвечать на задаваемые им вопросы. Трудно точно определить, как момент пробуждения, так и момент засыпания. К концу ночи сон становится менее глубоким. Первый, лучший сон, до полуночи, говорится в пословице. Точнее говоря, сон во второй половине ночи менее глубок и более беспокоен, так как к утру увеличивается удельный вес стадии быстрого сна, который сопровождается сновидениями. К утру увеличивается поток импульсов из переполненного мочевого пузыря, пустого желудка. Многие из наблюдавшихся нами людей были вынуждены есть ночью и относительно бездействующих мышц. На этом фоне свет и шум наступающего дня вызывают пробуждение спящего. Проследить за объективными изменениями в период пробуждения труднее, чем при засыпании, так как время его не определено. Пробуждение легко дается одним и трудно другим. В этом состоянии человек потягивается и зевает. Часто отмечается учащение сердечного ритма. Производительность труда, интеллектуальная и физическая, сразу после сна ниже, чем перед сном. Возможно, это связано с состоянием полусна. Но постепенно производительность возрастает. Здесь также сказываются индивидуальные особенности. И этим же объясняется и то, что среди здоровых людей ощущение хорошего отдыха после сна отмечено только у 50%. Введение электроэнцефалографических исследований показало, что иногда время пробуждения и появление биопотенциалов, характерных для бодрствования, не совпадает. У детей еще через 30 секунд после пробуждения фиксируются медленные волны, обычно наблюдаемые во время сна. Сон человека значительно отличается от сна животных своей глубиной. Глубокие стадии сна Артефакт цивилизации. Эволюционное достижение человека. Обезьяны крепко спят только под защитой родителей. У детей преобладают глубокие стадии сна по сравнению со взрослыми. Появление глубокого сна у человека связано с безопасностью ночлега. История цивилизации – история защитных редутов – которые должны были обезопасить человека от неожиданного нападения и обеспечить возможность глубокого сна. Сон – сложный циклический процесс, не менее сложные функциональные системы, обеспечивающие бодрствование. Совершенно очевидно, что в течение дня мы переходим от одного вида бодрствования к другому. Можно условно различать три уровня бодрствования – напряженная, связанные с эмоциональной и интеллектуальной деятельностью, средняя, спокойная умственная или физическая работа, не требующая напряжения, аффективной сферы, сниженное состояние созерцания, известного самоуглубления, двигательного покоя. Каждому из этих состояний соответствует и определенная картина биотоков мозга, От плоской кривой при напряженном бодрствовании до хорошо выраженного альфа-ритма в период сниженного бодрствования. Последнее обычно наступает перед сном в некоторых религиозных буддистских сектах, культивируется как состояние самосозерцания. В последние годы медицина пытается использовать состояние сниженного бодрствования для лечения ряда патологических состояний, в частности неврозов, которые являются наиболее частой причиной нарушения сна. При тренировке это состояние можно легко вызвать. Можно подразделить уровни бодрствования и иначе. Пикенхайн и Клинберг США выделили у крыс 4 уровня расслабленное бодрствование, активированное бодрствование без мотивированной моторной активности, активированное бодрствование с мотивированной моторной активностью чрезмерное возбуждение. Наиболее дефицитно состояние напряженного бодрствования. Если в состоянии обычного бодрствования человек может легко пробыть весь день, то напряженное бодрствование так долго поддерживать трудно. Между тем, внедрение автоматических линий, скоростных средств передвижения требует постоянного напряжения и внимания, способствует снижению бдительности и монотонности обстановки. В Чехословакии у 40% водителей автомашин авария возникала в результате засыпания за рулем. Очень трудны ночные вождения. Люди, длительно сидящие у пульта управления, могут заснуть, сидя с открытыми глазами. При этом они не теряют хода мысли. Специальные исследования показали, что поддерживать напряженное не более четырех часов подряд трудно. Суточные графики работы должны формироваться, исходя из этих расчетов. В дремотное состояние Могут впадать и люди, долго танцующие. При специальном обследовании людей в подобных ситуациях нередко выявляются электрические волны, характерные для сна. К этому же приводят длительные церемониальные ритуальные танцы, где наряду с эмоционально-экстазическими проявлениями имеет место и снижение бодрствования. Правильная организация работы – чередование ее форм с использованием различных уровней бодрствования, ограничение часов работы, требующей высокого уровня бдительности мозга – важные проблемы современной организации труда. Психическая деятельность во время сна В настоящее время уже ясно, что сон и бодрствование – Процессы, которые нельзя выразить формулой «покой», «активность». Только в отношении двигательной системы сон можно рассматривать как отсутствие деятельности, и то относительное. Анализируя психическую сферу во время сна, мы сразу приходим к заключению об активности мозга. Правда, характер и проявление этой активности отличны от того, что можно наблюдать в период бодрствования. Несомненно, что во время сна контакт с окружающим миром либо прекращается полностью, либо значительно ограничен. Тем не менее, осуществляются достаточно интенсивные психические процессы, которые проявляются в сновидениях, в процессах творческой доработки, в возможности обучению во сне, в процессах, связанных с памятью, развлечением и так далее. Начнем с наиболее яркого проявления сновидений. Всю историю изучения сновидений можно разделить на два неравномерных этапа. Первый продолжался тысячелетиями, второй насчитывает чуть более 15 лет. Еще древние философы проявили к сновидениям особый интерес. Сократ видел в них божественное предзнаменование. Платон созерцание нашей Душой вечной истины. Аристотель написал специальный трактат о сновидениях и их толковании, в котором делает вывод, что сновидение результат деятельности мозга отголосок внешнего в мозгу. Сны следует рассматривать как причины или признаки событий, или как совпадение. Астрология снов существует по сей день. Издавно Существовали сонники, объяснявшие сны. В России были широко распространены. Сонник, сказующий матку Правда Три тысячи снов Ключ к изъяснению снов Оракул царя Соломона Брюсов Календарь предсказаний Ворожия Морфей. И, наконец, «Сонник Мартына Задейки, о котором упоминает Пушкин в «Евгении Онегии». Этот сонник был настольной книгой Татьяны Лариной. В сонниках объяснялись виденные сны. Вырван зуб — быть потери, кровь — близкие, кровные родственники приедут, булка — к богатству, жемчуг — предвещает слезы, Подъем в гору успех в жизни, спуск и падение наоборот. Описанные вещи и сны Ломоносов увидел сон о смерти отца, и это подтвердилось При осаде Тира Александру Македонскому приснился танцующий сатир. Ловкий толкователь снов Аристандр объяснил, что Сатир значит «спыль». «Твой тир». Действительно, после штурма город был взят. В слове о полку Игореве князь Святослав увидел смутный сон, а в это время князь Игорь попал в плен к половцам. Иногда сновидения выглядят вещами не только по отношению к внешним событиям, но и к заболеваниям. Врач древности Гален описывает сон больного, в котором нога казалась ему каменной, а через несколько дней наступил паралич ноги. Французский невролог Лермит сообщил об ощущении укуса змеи в ногу, которое испытывал его пациент. Вскоре на этом месте появилась язва. Очевидно, основой этих образов являлись скрытые патологические процессы, которые больные воспринимают подсознательно. Пророческие сны нашли отражение и в античной литературе. Илиаде, Гомера, Инииде, Вергилия, Гальционе, Овидия. Считалось, что сновидения видят не все. По различным данным, число невидящих сны колеблется от 5 до 75%. В это число... Попал и легендарный Санчо Пансо, никогда не видевший сновидений. Но даже те, кто видел сновидения, видели их не каждую ночь. По наблюдениям монасейной люди интеллектуального труда могут провести без сновидений от 3 до 10 ночей, при утомлении до 20. У представителей других специальностей перерыв может достигнуть 8-25 ночей. Так были выявлены первые факторы, оказывающие влияние на этот процесс, уровень интеллектуальности и утомления, находящиеся в обратно пропорциональных зависимостях. «Хорошо прожитый день дает спокойный сон», — писал Леонардо да Винчи. К указанным факторам можно еще добавить роль пола и возраста. Мужчины видят сны реже женщин. Дети видят сны с двух-трех, но чаще с пяти лет, а к старости число сновидений уменьшается. Часто видят сны артистические натуры и психопаты. В этом случае играет роль темперамент. Было также подмечено, что воспоминания сновидений зависит от самонаблюдений, памяти и, возможно, воображения. Сновидения обычно быстро улетучиваются из памяти. На процесс воспоминания влияет способ пробуждения. Лица, пробуждающиеся насильственно, например, при звоне будильника, лучше помнят сны. Проснувшись, мы тут же обращаем наши мысли на очередные дела. Расул Гамзатов в книге «Мой Дагестан» пишет, «Когда проснешься, не вскакивай с постели, словно ужаленный». Сначала подумай над тем, что тебе приснилось. Сны преимущественно носят зрительный характер. По данным одних ученых, 60% снов развертывается в зрительной сфере, имея слуховые компоненты. 35% ⁇ зрительные, слуховые, осязательные, термические, а также связанные с восприятием движений, или 5% обонятельные и вкусовые. По нашим наблюдениям, последняя цифра преувеличена. Другие исследователи тоже сообщают о преобладании зрительных образов над слуховыми. На характер сновидений может оказывать влияние профессия. Музыканты часто переживают чисто слуховые сновидения, но все же не зря говорят, видят сны сновидения. Лишь у слепорожденных нет в снах зрительных образов и преобладают осязательные. У давно ослепших зрительные образы в сновидениях тоже постепенно ослабевают. Содержание сновидений у различных групп людей отличается. Круг сюжетов у женщин вращается вокруг событий общественной жизни, семейных событий, часто связан с процессами одевания или раздевания. У мужчин события из рабочей обстановки, спортивные сцены. Больные, страдающие депрессией, часто видят во сне поражения и неудачи. Солдаты, участвовавшие в боях, боевые кадры. Было подсчитано, что Неприятно окрашенные сновидения встречаются чаще в 57%, чем приятные 29%. В процессе изучения сновидений появились интересные теоретические обобщения, главным образом психологического характера. Австрийский ученый Зигмунд Фрейд создал стройные представления о природе сновидений и подчеркнул важность их изучения. Его взгляды заключаются в следующем. Формирование и ранние фазы организации сновидений происходят вне сознания спящего. Они формируются в процессе бессознательного мышления. Сновидение как фейерверк, который требует много времени на подготовку, но сгорает в одно мгновение. Следовательно, Идет длительная подготовка в сфере бессознательного мышления и при накоплении происходит оформление в сновидении. Бессознательный процесс поддерживается побуждениями пола или чувством разрушительной враждебности. Сновидения являются не прямым выражением этих побуждений, а их искаженными символами, требующими интерпретации. Подавление побуждений – обеспечивает силу для построения сновидений, а память обеспечивает их сырьем. Таким образом, сновидения по Фрейду являются результатом перцепциально-галлюцинационной формы мышления. Основной элемент для сырья – недавнее ощущение события предшествующего дня, осадок дня. Это... Мизансцены для сдерживаемых импульсов. Осадок дня сцепляется с прошлыми воспоминаниями, перерабатываясь в образы, не имеющие порядковой и логической согласованности, то есть образуя переработанный осадок. По Фрейду, работа сновидений – конденсация, перестановка, символизация. В теории Адлера, наоборот, подчеркивается мысль, что мышление – Во время сна и бодрствования сопоставима, разница при этом относительная. Во сне связь с реальностью уменьшается, но разрыва нет. Адлер считает, что сны редко побуждаются сексуальными или враждебными мотивами. Они соответствуют принципам жизни спящего. Человек видит сны, когда его что-то беспокоит. В сновидении он сталкивается с нерешенными проблемами. В представлениях Фрейда и Атлера, следовательно, имеются сходства и различия. Специалисты по психоанализу считают, что анализ сновидений, попытка их объяснить и интерпретировать, позволяют собрать большую информацию о спящем, о его взглядах на окружающий мир. Мышление ведет к формированию концепций. «Образы наших сновидений — это образы концепций», — пишет Холл. Следовательно, сновидения отражают имеющиеся у личности проблемы, а материалом является конкретный опыт, накопленный индивидуумом в течение жизни. Небывалыми комбинациями бывалых впечатлений, назвал сновидения Сечинов. Нет ничего удивительного, что многие сновидения приобретают характер вещих, болезни близких. Беспокойство о них могут вылиться в сновидения и совпасть с кризисом заболевания. Таких примеров можно привести сотни, и все они служат укреплению веры в правильность, предсказанного во сне. В 1953 году наступил второй этап в изучении сновидений, который по праву можно назвать физиологическим. В Чикаго аспирант Клейтмана Озеринский Положил начало изучению быстрого или парадоксального сна. Сразу же выяснились обстоятельства, которые поначалу представлялись удивительными. Оказалось, что нет людей, не видящих снов, но есть люди, не запоминающие их. Сны видят не один раз в пять ночей, а каждую ночь. И не один раз, а в среднем четыре-шесть раз в ночь. Выяснилось, что длительность сновидений в течение ночи равняется полутора-двум часам. В начале ночи сны более короткие, к концу продолжительные. Нередко с перерывами снится сновидение одного сюжета. При этом длительность сновидения нередко совпадает с длительностью события, составляющего его сюжет. Однако имеются и исключения. Один шотландский профессор-математик обладал способностью в течение 30 секунд пережить во сне музыкальный отрывок, реально продолжающийся 30 минут. Сновидения сопровождаются быстрыми движениями глаз. Человек как бы просматривает сон. Яркие динамичные сны сопровождаются более резко выраженными движениями. Спокойные сновидения более плавными. Движения глаз совершаются как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, что также связано с характером сновидения, развертывающегося в вертикальной или горизонтальной плоскости. В первые годы изучения быстрого сна выяснилось, что при пробуждении людей в этот период сна 70-90% из них рассказывали о сновидениях, при пробуждении период медленного сна только от 7 до 10%. Сновидения во втором варианте опыта рассматривались как остаточные воспоминания о сновидениях, пережитых в быстром сне. В дальнейшем было показано, что для запоминания сновидения важное значение имеет время пробуждения. Сразу же после быстрого сна люди хорошо помнят содержание сновидений. Через несколько минут уже меньшее число лиц вспоминает о них. Через 5-10 минут, как правило, никому не удается вспомнить сон. Позже были получены данные о том, что и в медленном сне имеют место своеобразные психические процессы, определяемые не как сновидение, а как мышление, пересказ событий прошедшего дня. В этот период сновидение выглядит реальнее, и на таком фоне с наступлением быстрого сна появляются яркие фантастические картины, причудливые образы, кентавры, крылатые кони, события далекого прошлого, Интересно, что во сне совершенно отсутствует удивление при соприкосновении с невозможным. Таким образом, психическая деятельность, вероятно, протекает всю ночь, но в периоды быстрого сна имеет место наиболее яркая и запоминающаяся часть умственной активности. Мышление же в медленном сне служит как бы фоном, связывающим фантастические образы сновидений с реальностью. При исследовании детей были получены противоречивые данные. Кейлс, Соединенные Штаты Америки, обнаружил, что дети от 7 до 11 лет видели сны в 51% случаев в период быстрого сна. По его мнению, сны детей менее содержательны, нежели у взрослых, так как они не проявляли интереса к сновидениям. Фолкес, США, Напротив, установил, что сновидения у детей так же часто, как и у взрослых, они пересказывали сны достаточно обстоятельно. Большинство снов отражали события предшествующего дня. Некоторые сновидения связаны с сексуальной жизнью. При сексуальном характере сновидения этому нередко сопутствует семяизвержение, особенно у молодых и холостых людей, или при длительном половом воздержании. 70% женщин также видят сексуальные сны. У 37% женщин, 45 лет, во сне имеет место оргазм, особенно у разведенных, при длительном воздержании. В период менструации у девушек в сновидениях усиливаются враждебные и сексуальные мотивы. Электрофизиологические исследования показали, что длительность и выраженность быстрого сна у людей, часто или редко рассказывающих о сновидениях, не различаются. Большую роль играет период и характер пробуждения. Какова же роль сновидения? Вопрос этот следует рассматривать в двух аспектах. Наиболее элементарный – защитная роль сновидений в сохранении сна. На спящего человека падает большое число внешних раздражений, которые по воспринимающим системам достигают мозга, попадают в специфические зоны коры больших полушарий. При сильном раздражении или поверхностном характере сна наступает пробуждение. Часто же внешние раздражения перерабатываются мозгом, включаются в сюжет сновидения и теряют пробуждающий характер. Укол иголкой может быть воспринят как прокалывание штыком, холодный воздух как зимнее купание, звонок как стрельба, обрызгивание лица как ливень, тесная рубашка может вызвать представление о затрудненном дыхании при объятиях. Иногда эти ночные образы повторяются одновременно у многих людей, находящихся в сходных условиях. В одной швейцарской гостинице, Многим путешественникам во время грозы снилось, что в отбор с оглушительным шумом въезжают экипажи с новыми путешественниками. На одной из картин Сальватора Дали изображена спящая девушка. Рядом с ней лежит гранат, вокруг которого вьется шмель. Девушке же снится, будто на нее набрасываются тигры. В тело вонсается копье, рядом шествует фантастический слон с паучьими ногами. Однако значение сновидений не следует сводить к защитной функции. Если лишить человека сновидений, то они в последующем сне воспроизводятся более сильно, продолжительно и ярко, а кроме того, через определенное количество дней наступают психические нарушения. Связано ли это с лишением быстрого сна или сновидений или того и другого, сказать трудно так как эти процессы протекают одновременно, и наблюдать их порознь невозможно. Несомненно, определенную роль играет отсутствие сновидений, которые отражают внутренние проблемы личности, являются как бы предохранительным клапаном, через который, образно говоря, выходит скапливающийся пар, повышающий давление. Личность в сновидении проявляется свободно, не считаясь социальными и этическими ограничениями. Возможно, что они необходимы для нормальной психической деятельности человека, а лишение этого регулирующего аппарата нарушает психическое равновесие. Сновидения в литературе используются для выражения идеи автора. Лев Николаевич Толстой очень широко использовал сновидения как рычаг раскрытия психики человека. Для психологического анализа душевной жизни, по мнению Толстого, особое значение имеет взаимодействие внешних впечатлений и состояние человека, видящего сон. По мнению Толстого, сновидения, которые представляются нам событиями, суть воспоминания, но в сонном состоянии они представляются нам событиями. Алексей Максимович Горький вспоминает, что он рассказывал Льву Николаевичу Толстому свои сны, а тот подчеркивал связь содержания сновидения с потребностями и интересами человека. Процесс сновидения обладает известной внутренней направленностью. На содержание сновидения влияют и мысли, возникшие непосредственно перед сном. Эти теоретические положения Толстой выражал в художественных образах. В повести «Метель» четыре сновидения являются основным способом изображения психического состояния персонажа. В романе «Война и мир» наибольшее число сновидений. В снах Пьера раскрываются его общественно-моральные искания. Сны князя Андрея отражают переломные моменты в развитии его сознания. Сны Николеньки и Пети несут в себе черты юношеской психологии, нравственную чистоту Героическое начало. В романе Анна Каренина описаны четыре сна Анны, сны Вронского и Стива Облонского. В отличие от интеллектуального содержания сновидений героев «Войны и мира», сны героев Анны Карениной раскрывают эмоциональную жизнь персонажей. Сон Нихлюдова – важная часть романа «Воскресенье». Раскрытие Личности при помощи сновидений, творческий прием, который писатель использовал вплоть до последних лет своей жизни. В 1894 году Лев Николаевич Толстой пишет рассказ ⁇ Сон молодого царя ⁇ В 1906 году ⁇ Что я видел во сне ⁇ по свидетельству Черткова, Лев Николаевич Толстой в этом рассказе действительно записал виденный им сон. В 1909 году он пишет рассказ ⁇ Сон ⁇ Судя по записи в дневнике, после пережитого сновидения, он целый день сохранял ощущение чего-то важного. Сновидения, использованные в творчестве других замечательных представителей русской литературы. Евгении Онегине «Сны Татьяны», «Капитанской дочке Кринева, Борисе Годунове «Отрепьевой» Годунова. Пушкин, описывая «Сны», раскрывает сокровенные черты характеров героев. Николай Васильевич Гоголь использует сновидения в произведениях «Майская ночь», «Страшная месть», «Иван Федорович Понько, его тетушка», «Шинель», «Портрет». В романе Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?» сны Вера Павловны несут важнейшую смысловую нагрузку. Широко использовано сновидение Тургеневым, Достоевским, Чеховым. Еще шире включаются сновидения в канву произведений современных писателей. Повести, рассказы, фильмы содержат подчас сложный сплав реального и виденного во сне, что направлено на наиболее глубокое раскрытие особенностей личности. Значительный интерес представляет вопрос о творческой доработке во сне. Еще Аристотель заметил, что художники и философы, обдумывая свои произведения, нередко руководствовались сновидениями.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 и тайной высокой философ и психолог рибо считал что вдохновение находит иногда во время полного сна и будет спящего примеры доработки во сне можно найти у деятелей различных областей искусства и науки известно что Ле фонтен сочинил басню два голуби во сне вольтер во сне увидел первый вариант генриады И есть стихотворение, посвященное Турону. Данте утром воспел в сонетах свою встречу с Беатричей, которую он видел во сне. Державин заснул, работая над Одой. Бог, проснувшись ночью, написал последнюю строфу. По свидетельству современников Александра Сергеевича Пушкина, многие его образы рождались во сне. Смирнова записала следующие слова Пушкина. Я иногда вижу во сне дневные стихи. Во сне они прекрасны. В наших снах все прекрасно. Но как уловить, что пишешь во время сна? Раз я разбудил бедную Наташу и продекламировал ей стихи, которые только что видел во сне. Два хороших стихотворения, лучших, какие я написал во сне. По-видимому, одно из них «Пророк». Раз ночью я написал свое стихотворение. Я встал, чтобы записать его. Мне кажется, что стихи эти я видел во сне. Первый биограф Пушкина, Анинков вспоминает, что поэту приснилось начало стихотворения Лицинию. Стихи Пушкину грелись во сне так, что он ночью вскакивал с постели и записывал их в потьмах, писал врач Юзефович. План горя от ума и несколько сцен первого акта пришли Александру Сергеевичу Грибоедову во время сна. Критик Быков свидетельствует, что Федор Михайлович Достоевский видел во сне героев своих произведений. Один из снов навел его на мысль написать роман «Подросток». Вот что пишет Маяковский в работе «Как делают стихи». Я два дня думал над словами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 Я вскочил, полупроснувшись. В темноте обугленной спичкой написал на крышке папиросной коробки «Единственную ногу» и заснул. Утром я часа два думал, что за «Единственная нога» записана на коробке, и как она сюда попала. Тоже можно сказать о музыкантах и художниках. Бетховен, заснув во время путешествия в карете, сочинил «Канон», но, проснувшись, не мог восстановить его в памяти. На следующий день, оказавшись в той же карете, он вспомнил его и записал. Шуман вскакивал по ночам и спешил записать мелодию, уверяя, что ему ее дали явившиеся Шуберт и Мендельсон. Тортини во сне уловил долго усказавший мотив сонаты и считал, что принес ее ему дьявол, который взамен требовал душу композитора, соната получил наименование «Дьявольское». Вагнер в книге «Моя жизнь» писал «Мне пригресилась увертюра «Золотой рейн», с которой я носился, не будучи в силах овладеть ею вполне». В своих воспоминаниях о римском Корсакове Ястребцев сообщает «Когда он писал свою «Снегурочку», Ему приходили во сне счастливые музыкальные образы. Портазий изобразил Геркулеса в том виде, в каком он увидел его во сне. Рафаэль во сне увидел образ своей знаменитой Мадонны. Александр Иванович Куприн в рассказе «Психея» описывает скульптора, увидевшего модель для своей статуи во сне. Леон Фейхтвангер пишет о художнике Гое в одноименном романе. Проснувшись на утро, он уже твердо знал, что будет делать. Замысел стоял перед ним, видимый, осязаемый. Во сне происходят не только художественные, но и научные открытия. Много подобных свидетельств имеется о математиках Декарте, Гауссе, Маньяне, Понкаре, которые создавали новые системы и теоремы во сне. Дмитрию Ивановичу Менделееву, «Во сне пришла форма таблицы периодической системы. Профессор иностранцев рассказывает со слов Менделеева, что ученому долго не удавалось найти таблицу, выражающую открытый им закон периодичности элементов. Проработав целую ночь безуспешно, Менделеев заснул в своем рабочем кабинете. «Во сне...» он ясно увидел таблицу, которую искал. Радость была настолько сильная, что ученый проснулся и тут же быстро набросал эту таблицу на клочке бумаги. Гельмгольц и Бехтерев сосредоточивали вечером свои мысли на предмете, который утром становился им совершенно ясен. Имеются и другие многочисленные свидетельства творческой деятельности во сне. Все приведенные факты интересны. И свидетельствуют о наличии у спящих определенной мозговой деятельности, совершаемой в периодах сновидений и просто во сне. Многие исследователи, сталкиваясь казалось бы, с неразрешимыми проблемами, прекращают работу, а спустя некоторое время легко разрешают их. Многие испытали такие счастливые озарения, возникающие, на первый взгляд, спонтанно. На самом деле... Речь идет о постоянно продолжающейся, но неосознаваемой работе над волнующими нас проблемами. Не прекращается она и во время сна, даже напротив, вероятно, становится более интенсивной в связи с отсутствием внешних помех. Некоторые ученые и деятели искусств сознательно эксплуатируют скрытые возможности мозга. Для рационального использования своеобразной ночной деятельности необходима определенная подготовка, организация. Рядом с кроватью должны быть бумага и карандаш. Возникшие ночью соображения необходимо сразу же зафиксировать. Вспомнить утром даже самые счастливые идеи, возникшие ночью, бывает трудно, либо вовсе невозможно. Один из аспектов психической деятельности во сне – Касается возможностей обучения во время сна, гипнопедии. Проблема эта актуальная, интересующая широкие круги населения. О ней много пишут. Факт возможности запоминания во сне был подмечен давно. Педагоги Древней Греции нашептывали спящим ученикам то, что трудно усвоить при дневном обучении. Этим методом пользовались буддийские священники индийские факиры. В 1923 году в США появилось сообщение об успешном обучении во время сна телеграфному коду в военно-морской школе во Флориде. Еще до войны в конце 30-х годов о гипнопедических возможностях писал советский психиатр Свядощ в диссертации восприятия речи во время естественного сна. Он показал возможность восприятия речи, в том числе сложных текстов, рассказы, иностранные слова, главы из курса физики. После пробуждения воспринятые данные расценивались как мысли, неизвестно как попавшие в голову. Затем появились сенсационные сообщения об обучении во сне иностранным языкам. Один студент выучил даже древний язык, вышедший из употребления – Американская почтовая фирма обучила во сне работников справочного бюро названием и расположению 16 тысяч улиц Нью-Йорка, а кондуктора железных дорог за несколько ночей смогли выучить расписание поездов. Казалось бы, чего лучшего могло желать человечество? Появился еще один способ введения информации в мозг. Правда, одновременно вставали вопросы, о медико-гигиенической стороне проблемы. Не вредна ли гипнопедия? Не нарушает ли она отдых нервной системы? Каковы ее оптимальные дозировки? Исследования последних лет несколько охладили интересы гипнопедии. Они показали, что запоминание возможно лишь при сохранении альфа-ритма, то есть при введении информации в наиболее поверхностные фазы медленного сна, по существу еще в период дремотного состояния. По мере углубления медленного сна, возможности введения информации резко снижаются, и лишь в период быстрого сна вновь можно ввести информацию, которая остается в памяти всего несколько секунд. Таким образом, период, когда гипнопедия имеет смысл, занимает довольно короткий отрезок ночи и составляет ту ее часть, когда по существу сна еще нет. Запоминание полностью зависит от того, насколько мозг удерживает сигналы, поступающие в самых ранних стадиях сна. Было подмечено, что информация лучше запоминается перед сном и в начальные его периоды. Под влиянием словесного воздействия неглубокие стадии сна А, Б удлиняются, создаются физиологические предпосылки для воспринятия информации. В основе этих данных лежат физиологические исследования на людях, показывающие, что реактивность мозга на безразличный сигнал снижается по мере углубления сна. По электроэнцефалографическим и вегетативным показателям эффективность пробуждающего стимула зависит от его значимости для испытуемого. И испытуемые реагируют на свое собственное имя или на имя близкого человека из ряда имен, называемых в течение всей ночи. Страстные картежники в самом глубоком сне улавливают предложение сыграть в карты. Предельно утомленные люди просыпаются уже при внешних раздражителях, несущих важную для них информацию. Способность различать стимулы резко возрастает при денежном поощрении испытуемых или при наказании за ошибку электрическим током. Хорошо известные факты пробуждения матери при крике ребенка, мельника при остановке мельницы ранее объяснялись наличием старошевых пунктов в коре больших полушарий. Теперь они объясняются высокой значимостью определенных стимулов, для которых Порог реактивности много ниже, чем реактивность мозга на безразличную информацию. Следовательно, и ночью все раздражители, поступающие в мозг, подвергаются анализу на их значимость и новизну. Было установлено, что угасание ориентировочной реакции во сне носит сложный характер. Все эти факты позволяют понять, почему обучению во сне способное Прежде всего, лица, поддающиеся гипнозу, и люди, проявляющие большое стремление к обучению. Эти факторы приводят к лучшему запоминанию материала за счет удлинения рабочего периода, в течение которого мозг воспринимает информацию и усиление реактивности под влиянием стимула. Не менее интересный вопрос о взаимосвязи сна и памяти. Имеются два аспекта этой проблемы улучшение запоминания событий, имевших место перед сном, и очень плохое закрепление в памяти событий, происходящих ночью. Кто не испытал утром ощущение легкости при воспроизведении стихотворений, выученного перед сном, и в то же время мы решительно не помним наших сновидений? Если не проснулись в период быстрого сна, не помним часто наших пробуждений и даже действий, совершаемых при этом. В чем же дело? Ученым удалось добиться определенного успеха в понимании физиологических закономерностей, лежащих в основе процессов запоминания. Воспринятый человеком образ попадает в замкнутую систему циркулирующих импульсов, связывающих корковые и подкорковые отделы мозга. Начинается процесс консолидации закрепления следа продолжающийся в течение 24-48 часов, наиболее важный отрезок в 30-60 минут. В результате консолидации следы переходят в долговременную память. Опыты над животными, у которых сразу же вслед за обучением вызывали шок или наблюдение над людьми, получившими острую травму мозга, свидетельствуют о выпадении памяти на события, еще не успевшие отложиться в долговременной памяти. В этих случаях шок и травма мозга прерывают циркуляцию импульсов по указанным кругам и нарушают консолидацию следа. Какие же условия необходимы для хорошего запоминания? Их два. Уровень бодрствования должен быть достаточно высоким, события же значимыми, вызывающими выраженные эмоциональные реакции. Рассмотрим условия запоминания при введении информации перед сном. Уровень бодрствования высок, во всяком случае, достаточен, ведь в полусонном состоянии не удается выучить стихотворение или запомнить события, о которых прочел, уже начиная дремать. Налицо заинтересованность, выучить надо, будут спрашивать. После засыпания процессы консолидации осуществляются полноценно. Новой информации практически не вводится. Условия для перехода следов в долговременную память благоприятные. Все это и обусловливает хорошее запоминание в данном варианте. Было установлено, что материал, заученный 8 часов назад, лучше сохраняется, если эти часы проведены во сне. Совсем недавно Манов показал, что после восьмичасового бодрствования наблюдается значительная потеря заученного материала, при этом быстрее забывается бессмысленный материал. При заучивании перед сном и проверке утром сохранение информации в памяти оказалось существенно более полным, правда, главным образом за счет бессмысленных слогов. Воспроизведение же а материала через 8 часов, проведенных без сна и во сне, существенно не отличалось. Специальные исследования показали также, что если после первой серии слов, цифр, предназначенных для запоминания, сразу же предъявить другую серию, то запомнить первую будет труднее. Этот процесс называется отрицательной интерференцией. Он имеет место в условиях бодрствования, когда события сплошной чередой следуют друг за другом. Ночью явлений интерференции нет. События происходят на фоне низкого уровня бодрствования и снижения мотивационной настроенности. В этих условиях ослабевает перцепция восприятия образа, хотя условия для консолидации следа остаются удовлетворительными. Сырья для переработки нет. Все эти факты имеют огромное приспособительное значение. Если стоять на точке зрения информационной теории сна, то поступление новой информации в период, задачу которого рассортировать поступившие в мозг днем сведения, было бы биологически бессмысленным. В природе же все целесообразно. Важная особенность сна – возможность активного извлечения следов из долговременной памяти. В частности, это касается сновидений, использующих в качестве сырья, казалось бы, давно забытые детали, следы старого опыта. Лишение сна. Человек не может жить без пищи и воды. Лишаясь их, он погибает голодной смертью. Не меньшее страдания приносит и отсутствие сна. Лишение сна сказывается прежде всего на психическом состоянии. Если от чувства голода и жажды можно избавиться, заснув, то бессонница остается постоянным травмирующим фактором. Опыты по лишению сна животных начались в конце прошлого века. Примерно к этому же времени относятся и исследования на людях-добровольцах. О страданиях людей, остающихся без сна, знали много веков назад. Уже в древности была известна пытка лишением сна, и ее практически никто не выдерживал. В опубликованной в 1860 году в Лондоне книге имеется сообщение о китайском купце, приговоренном к смерти за убийство своей жены. Он умер на девятнадцатый день от бессонницы. Этот старый способ широко используется и в наш век, как средство получения сведений у пленных и арестованных, при расследовании дел в полиции. В романе Семенона Мегре и бродяга» легендарный комиссар Мегре добрашивает шкипера, меняясь со своими помощниками всю ночь. Не дать спать и добиться признания — вот мысль, которая руководит им. Кропоткин в «Записках революционера» рассказывает, что Каракозову, заключенному в Петропавловскую крепость после покушения на Александра II, не давали спать круглосуточно приставленные к нему жандармы. Каковы же изменения в организме, наступающие в результате бессонницы? Первые опыты на щенках были проведены нашей соотечественницей монасейной в конце XIX века. Через 4-6 дней животные погибали, при вскрытии в мозге были кровоизлияния. Взрослые собаки не погибали, но у них обнаруживались изменения в лобных долях мозга. Клейтман через полстолетия подтвердил эти же данные на щенках. У кроликов при лишении сна обнаружились грубые нарушения в стволе головного мозга и спинном мозге. Опубликованы исследования Тирозии и Пьерона на собаках, которым мешали засыпать от 30 до 505 часов. Опыты с людьми проводились под наблюдением врачей. Первые сообщения о таких опытах относятся к 1896 году. Американские исследователи Патрик и Гилберт Изучали трех добровольцев, не спавших 90 часов. К этому времени у испытуемых сопротивление желанию заснуть было исчерпано. Их силы восстановились после 12 часов сна. В 20-х годах нашего столетия серию исследований на 35 испытуемых провел Клейтман в Чикагском университете. Добровольцы не спали примерно трое суток. В последние годы работы Освальда, Вильямса и других показали, что испытуемые могут обходиться без сна и значительно более долгий срок. В 1959 году появились сообщения о лишении сна в течение 7 суток. 32-летний англичанин Питер Трап провел без сна 200 часов. Наконец... Несколько лет назад 18-летний мексиканский студент Рэнди Гартнер побил все существующие рекорды. Он не ложился спать 264 часа. У всех обследованных лишение сна сопровождается однотипными явлениями. Нарастает эмоциональная неуравновешенность, утрачивается корковая бдительность, нарастает утомление, появляется желание изменить окружающую обстановку. Возникает суетливость, ненужные движения, нереальные идеи, появляется ощущение сдавленной головы, засорившихся глаз, зрение становится расплывчатым, теряется глубинное зрение. Кажется, что колеблется пол. Через 90 часов появляются галлюцинации. Короткие сновидения переплетаются с реальностью. Через 100 часов Умственные задания испытуемые практически не могут выполнять. На 170-м часе появляется дисперсонализация нарушений сознания выделение собственного «я». К 200-му часу испытуемый чувствует себя жертвой садистского заговора и проявляет яркое психомоторное возбуждение. По такому типу, с небольшими вариациями, Протекала депривация, решение подавления сна у всех испытуемых. Сон в течение 12-14 часов снимал все патологические проявления. Какие же факторы способствовали длительному поддержанию бодрствования? Разнообразная, достаточно интенсивная программа действий, требовавшая большой подвижности. Длительное статическое положение, как и монотонная деятельность, быстро вызывало сон. Испытуемые могли не спать, находясь в постели, лишь в первую ночь. Минимальная производительность отмечалась по утрам, в период наименьшей суточной температуры. Посторонние шумы усиливали работоспособность. Соревнования, конкурирование, положительные эмоции – улучшали результаты деятельности испытуемых. Во время испытаний были проведены обширные психологические исследования. По мере удлинения бессонницы увеличивался период ответных реакций, снижалось внимание, задания лучше выполнялись, если испытуемый вырабатывал свой ритм деятельности. При жестком темпе, который предлагал экспериментатор, результаты ухудшались. В случае решения задач, требовавших использования прошлого опыта, обнаруживалось игнорирование имеющейся информации о прошлом. При работе в паре отдающий приказания делает меньшее количество ошибок, чем выполняющий. Во время испытаний проводилась запись электроэнцефалограммы. На ней удавалось часто обнаружить Признаки сна. И, следовательно, нельзя считать все время опыта периодом полного лишения сна. Прежде всего исчезал альфа-ритм, что являлось показателем сниженного состояния корковой бдительности. Глубокий медленный сон в первые дни опыта практически отсутствовал. Галлюцинации и неправильное поведение возникали через каждые 90-120 минут, одновременно с исчезновением альфа-ритма, что можно расценить как проявление быстрого сна. Поэтому в первую ночь, после подавления сна, испытуемые видят в глубоком медленном сне, дефицит которого особенно высок в период опыта. Однако, по мере продолжения исследования, даже при внешнем проявлении бодрствования, на электроэнцефалограмме могут быть признаки достаточно глубокого сна. Американский электрофизиолог Блейк записал биопотенциалы Клейтмана. Клейтман неоднократно участвовал в экспериментах в качестве испытуемого, не ложась спать по 100 часов. А на фоне приема бензидрина и 180 часов. В записи отмечались дельта-волны, исчезавшие лишь при чрезвычайном усилии испытуемого. Грань между бодрствованием и сном исчезала. Субъективного ощущения засыпания не было. Мышечный тонус настолько снижался, что рука не удерживала катушку. При наблюдении в этих случаях Можно думать, что даже при глубоких стадиях сна человек может внешне иметь вид бодрствующего. Ощущение отсутствия сна может возникать у некоторых субъектов даже тогда, когда они находятся в глубоких стадиях сна. В период лишения сна происходят гуморальные нарушения. Увеличивается выделение минералов, натрия и калия стероидных гормонов, появляются индолы, близкие к серотонину и ЛСД-галлюциногенному веществу. Расстраивается обмен фосфорной кислоты. Указанные физиологические, психологические и биохимические сдвиги исчезают после 10-14 часов сна. Молодые испытуемые легче переносят длительное бодрствование. В опытах на крысах, помещенных на дощечках, плавающих в воде, было установлено, что старые крысы могут не спать лишь несколько суток. При засыпании снижается мышечный тонус, и крыса падает в воду. Молодые же крысы удерживались на дощечках более 20 дней. Нельзя утверждать, что у них не было в это время сна вообще, но очевидно, что отсутствовал продолжительный глубокий сон. Все описанные исследования имеют большое научное значение. В будущем необходимо осуществить еще более важные опыты. До сих пор не установлена минимальная продолжительность сна, при которой человек – может сохранить полную работоспособность, не нанося вреда организму. Имеются сообщения о людях, сокративших свой сон на несколько часов в сутки. Часы эти они посвятили упражнениям на устное перемножение больших цифр. Чувствовали они себя хорошо и при этом достигли огромных успехов в указанных математических операциях. Конечно, подобных опытов еще очень мало, И они не носят систематического характера. Нарушение сна. Нарушение сна весьма распространены. По имеющимся данным в Соединенных Штатах Америки каждый третий человек жалуется на плохой сон. В Англии каждый четвертый, во Франции каждый пятый. Во французском научно-популярном фильме «Сон человека». Фигурируют даже большие цифры. 45% взрослого населения Франции принимает снотворные. Несколько меньшие цифры дает статистическое обследование, проведенное среди половиной тысяч человек в Глазго, Шотландия. По этим данным, 7% людей 40-летнего возраста спят менее 5 часов, а среди 70-летних 22%. Показателем распространенности нарушений сна может также служить количество поглощаемых населением снотворных средств. В Англии в 1959 году врачи прописали пациентам 50 миллионов снотворных таблеток. В 1962 году 10% всех рецептов, выписанных врачами, падало на долю снотворных средств. По имеющимся данным, в США ежегодно принимаются биллионы снотворных таблеток. Все приведенные данные свидетельствуют о большой распространенности нарушений сна, что говорит о социальном характере этой проблемы. В Москве группа наших сотрудников во главе с Ротштадтом провела исследование этого вопроса на людях. 5650 человек. Отбор контингента жителей не был связан с медицинскими, производственно-профессиональными или другими соображениями. Проводился обход квартир ряда жилых домов разных районов столицы. В качестве формы изучения была применена анкетная методика. Она позволяет довольно быстро получить обширную информацию из архива прошлого опыта исследуемых людей. Разработанная нами анкета содержала 65 вопросов. На основании материала исследований определились 4 группы людей. Первая – удовлетворенных глубиной и продолжительностью сна, то есть хорошо спящих. Вторая – удовлетворенных продолжительностью сна и неудовлетворенных глубиной сна, то есть неглубоко спящих третья удовлетворенных глубиной сна и неудовлетворенных продолжительностью сна, то есть мало спящих. четвертое неудовлетворенных и глубиной и продолжительностью сна, то есть плохо спящих. 55% опрошенных хорошо спали и были удовлетворены глубиной и продолжительностью сна. Группа плохо спящих людей, неудовлетворенных глубиной и продолжительностью сна, составила 21% от всего числа исследованных. Группы мало спящих и неглубоко спящих примерно равны и соответствуют 14,10% от числа исследованных. Трудности засыпания выявлены в 27,3%, частые пробуждения в 32%. Раннее пробуждение в 49%. О сновидениях сообщили 48%. При этом у 16% были цветные сновидения. У 19% опрошенных они имели устрашающий характер. Появление полезных мыслей во сне отмечено у 24,3% опрошенных. Вскрикивание во сне у 18%. Сноговорение у 16%. Снохождение – у 2,5%, храп – у 31,6%, скрежетание зубами – у 9%. У людей, спящих неглубоко, в отличие от хорошо спящих, изменен характер сна, испытывают трудности засыпания, частые и ранние пробуждения. Среди них чаще встречаются люди старше 40 лет, страдающие сосудистой висцеральной патологией, сердечные заболевания, заболевания других внутренних органов, артериальная гипертония и гипотония. Помимо отмеченных выше признаков у людей плохо спящих, чаще наблюдаются и моторно-вегетативные феномены – вскрикивание во сне, сноговорение, снохождение, храп, скрижетание зубами, ночные приступы удушья и сердцебиения, а также употребление снотворных препаратов. Их возраст обычно старше 40 лет. Они страдают не только сосудисто-висцеральными расстройствами, но и патологией со стороны центральной нервной системы. Менингиты, энцефалиты, черепно-мозговая травма, эпилептические припадки. Наблюдаются невротические симптомы. Из анализа четырех групп вытекает следующая закономерность. Хорошо спящие отличаются по многим показателям от плохо спящих. Неглубоко спящие – Очень близки к плохо спящим, а мало спящие к хорошо спящим. Некоторые особенности мало спящих мы отметим особо. Наибольшие различия между хорошо и плохо спящими были по показателям трудности засыпания и частоты пробуждения. Встречается в пять раз чаще, чем у хорошо спящих. Раннее пробуждение, хождение во сне, ночные приступы удушья и сердцебиения – все эти проявления наблюдались у плохо спящих в 2-3 раза чаще, чем у хорошо спящих. В группе плохо спящих отмечена также относительная частота нервных и психических заболеваний у родственников – энцефалитов, эпилептических приступов, сердечных и других заболеваний внутренних органов, половых и эндокринных расстройств, кожного зуда, измененного артериального давления, в равной степени гипертонии и гипотонии, болевого синдрома. Среди плохо спящих чаще встречаются люди, состоящие на учете в психоневрологическом диспансере. В этой группе Было в два раза больше людей, которые испытывали страхи и устрашающие сновидения, были подвержены навязчивым привычкам и имели сниженный фон настроения и повышенную утомляемость. Отдельно проанализирована роль пола, возраста, профессии и семейного положения. Мужчины реже предъявляют жалобы на плохой сон, чем женщины. Все три группы плохо, неглубоко и мало спящие составляют у мужчин 38%, а у женщин 54. При этом у мужчин больше неглубоко и мало спящих, а у женщин плохо спящих. Меньше всего жалоб на нарушение сна предъявляли работающие на транспорте 26,5%, на конвейере 35,6%. Более всего пенсионеры и домохозяйки 60%. Во всех остальных профессиональных группах уровень нарушений сна колебался от 44 до 50%. Среди несостоящих в браке преобладают мало спящие. среди состоящих в браке несколько больше неглубоко и плохо спящих. У разведенных не выявлено преобладание в какой-либо из четырех групп больше всего плохо спящих среди вдов и вдовцов. Большой интерес представляет группа мало спящих, очень близкая по большинству показателей к хорошо спящим. В этой группе чаще, чем в других, встречались люди молодого возраста, учащиеся школ и вузов, не состоящие в браке. У них отмечали повышенные настроения, навязчивые привычки, цветные сновидения и полезные мысли во сне, сонливость, днем, употребление крепкого чая и кофе. Вырисовывается определенный психологический тип практически здоровых, активных, молодых, эмоционально подвижных людей, занимающихся учебой и, вероятно, склонных к более длительному сну, чем это позволяют их условия труда и жизни. Обобщенный портрет плохо спящих, возраст их чаще старше 40 лет. Расстройство сна, трудности засыпания, частые пробуждения, реже ранние пробуждения, устрашающие сновидения, моторно-вегетативные феномены снохождения, приступы удушней и сердцебиений, заболевания сосудистой висцеральной и эндокринной сфер, Перенесенные в прошлом энцефалит и эпилептические припадки, психоневротические нарушения, страхи, навязчивые привычки, сниженный фон настроения, астенизация, употребление барбитуратов, транквилизаторов, антигистаминных средств. Описывая... Подобные обобщенные портреты следует соблюдать известную осторожность в связи с относительно редкой представленностью ряда проявлений, снохождений, энцефалитов, эпилептических пароксизмов, половых эндокринных расстройств. Характерными оказались некоторые особенности ряда отдельных проявлений сна. И трудности засыпания, частые пробуждения – характерные для людей старше 40 лет с патологией центральной нервной системы, моторно-вегетативными феноменами, вскрыгивания во сне, сноговорение, ночные приступы удушья или сердцебиений, страдающих сосудисто-висцеральной патологией и принимающих снотворные. Следует особо отметить, что трудно засыпающие преобладали в группе неглубоко спящих, а часто пробуждающиеся в группе плохо спящих. Помимо этого, у часто просыпающихся имели место невротические феномены, трудность засыпания и ранние пробуждения. Для рано пробуждающихся оказались характерными возраст старше 40 лет, наличие сосудистой висцеральной патологии, прием снотворных. Сонливость днем... Отмечено у 46,5% опрошенных. Можно предположить, что основу их составляют люди, неудовлетворенные ночным сном, однако выяснилось, что у 38%, спящих хорошо ночью, имеет место желание спать и днем. У людей, неудовлетворенных ночным сном, этот процент выше, максимален он в группе мало спящих. Среди лиц, испытывающих дневную сонливость, редкие невротические явления. Можем высказать предположение, что повышенная дневная сонливость является не только компенсацией плохо проведенной ночи, но в ряде случаев отражает также существующую у многих людей повышенную потребность в длительном сне. Полученные данные указывают на степень представленности нарушений сна и бодрствования среди населения. Они не дают возможности распространить полученные выводы на все население СССР и характеризуют лишь состояние сна и бодрствования у населения больших городов. Встает вопрос, насколько результаты анкетного метода опроса отражают реальное существование явлений. Следует помнить, что в ответах нашли выражение субъективные ощущения опрошенных. Есть основания предположить, что не все они объективно отражают характер сна и бодрствования. Наши углубленные исследования ночного сна, больных, страдающих, по их мнению, бессонницей, показали, что у известной части пациентов ночной сон не сокращен и по электроэнергии, энцефалограмма показателем, не отличается от сна здоровых. Таким образом, у части опрошенных имеется лишь субъективная неудовлетворенность сном. Как мы уже отмечали, в группу с нарушением сна можно лишь условно отнести мало спящих, очень близких по своим особенностям к хорошо спящим. Особенно к тем, кто удовлетворен своим сном И все же испытывает сонливость днем Все это заставляет думать Что число людей с расстройством сна Несколько меньше, чем приводимые нами цифры В эту группу входят люди Жалующиеся на неглубокий и плохой сон Которые имеют много общего 48% опрошенных рассказали о сновидениях, хотя специальные исследования показали, что они имеют место практически у всех людей, несколько раз каждую ночь. Таким образом, 52% не помнят о своих сновидениях. Несмотря на наличие некоторых расхождений между объективной оценкой ряда явлений, следует подчеркнуть, что факт субъективной неудовлетворенности сном, приносит людям страдания и мешает полноценной жизнедеятельности. Следует подчеркнуть, что проведенное нами массовое изучение нарушений сна не имеет себя равных в мировой литературе как по количеству опрошенных, так и по объему полученной информации. Наши многолетние исследования позволяют классифицировать людей, страдающих бессонницей на пять групп. Первая группа включает людей, страдающих заболеваниями нервной системы, при которых поражаются отделы головного мозга, участвующие в регуляции сна и бодрствования. В этих случаях бессонница носит истинный характер и является непосредственным проявлением поражения нервной системы. Следует, однако, отметить, что среди людей с расстройством сна эта группа занимает очень скромное место.